Я видела с кровли дворца, с каким сильным отрядом из римлян он отправлялся на суд. «Да, голубка!» — безнадежно махнул рукой первосвященник. «Бедные дети!» — горестно вздохнула Александра, увидев входящих Мариамму и Арестовула. «Дедушка!» — подбежал к Геркану последний. «Когда же будут распинать Ирода?» Старик прижал к своей груди галошки детей